Глава 29. Ни веником, ни оплеухой. Начался новый учебный год. По пути на работу Виолетту встречала ещё одна осень. А с нею и два вопроса от коллег по столовой. Как она провела отпуск с Сергеем и сделал ли он предложение. Отношения пары вполне устоялись, но... Сергей всё ещё не торопился жениться. Вместе с испортившейся погодой начался сезон простуд. Болели все по очереди, а иногда и одновременно. Сергей переносил недомогание довольно легко, а вот Вику в эти месяцы буквально валила с ног любая инфекция. Вдобавок её мама, словно спохватившись, стала требовать частого присутствия дочери. И снова заразила её, едва выздоровевшую. Сергею пришлось принять волевое решение. Он уложил Вику в постель, снабдил её кучей лимонов и необходимыми лекарствами, велел ничем не заниматься по дому, только отдыхать, и сам направился исполнять долг хорошего ребёнка. Он приволок Маргарите две сумки продуктов, помог их разложить по полкам, покорно выслушал все её тяготы и заботы за чаем. «Вот если б Вика...» — произнесла была женщина. «Маргарита Владиславовна...» Сергей поставил чашку на стол и посмотрел на неё таким взглядом, что потом ей чудилось, что он всё время шёл лишь к одному этому разговору. «У вас прекрасная дочка. Если бы у меня была такая дочь, я бы мир перевернул, чтобы только ей было хорошо. Я и сейчас его переверну, потому что она со мной. Чтобы она улыбалась. И я в жизни человека заботливее и внимательнее не встречал». А как она беспокоится о вас и рвется к вам даже когда сама чувствует себя плохо. Это дорогого стоит и вызывает восхищение. Вэллята не знала об этих откровениях, однако через две недели она с удивлением и гордостью рассказала ему о том, что мама похвалила пироги, которые она ей привезла, назвав их отменными. И в его душе рыцари подняли кубки за ее победу. вика же отметила про себя что Сергей значительно смягчил манеру общения с собственной матерью и даже как-то позвонил ей сам.